День девятый. Проснулся я в комнате длительного отдыха на вокзале станции Ачинск-1. Это такая мини-гостиница, прямо в здании вокзала. Когда ночуешь на вокзале, всегда просыпаешься помятым. Это многовековая традиция. Хоть ты прямо на полу спишь в подвале или в комнате отдыха, неважно. Конечно, я физически взбодрился, и мне было комфортно в целом, но помятым я все равно остался. Спать в вокзальной гостинице – классный опыт. Сделали бы подобные комнаты в шале, например. Как бы хорошо всем было. Причем, пока спишь, мимо проезжают, гудят и стучат колесами поезда, что еще больше убаюкивает и расслабляет. По крайней мере, назойливая тишина не пугает. Одеваясь, я заметил, что мои штаны совсем протерлись на внутренней стороне бедра и начали рваться. Было решено купить новые. Заодно и свежие футболки с трусами пригодятся – в Красноярске. «Тем более там должен был быть длительный перевал, до Чернореченской час. Там пересадка 10 минут и еще 3 часа до столицы края. В итоге, по плану, я буду там в полдень и нагуляюсь вдоволь». По обычаю взглянул на карту. До Москвы больше 3000 километров, а до Иркутска, а там и Байкал, совсем рукой подать, меньше тысячи. И вроде бы это расстояние можно было бы пройти за пару дней, но чем дальше от Центральной России тем меньше электричек и реже они ходят, поэтому еще долго. Хотя дни настолько смазались и смешались в одну кучу на полотне, что любые временные эпитеты были бессмысленны и непонятны. Надо было просто ехать дальше. На платформе вместо электрички, ее еще не подали, меня ждали пассажиры пенсионного возраста, которых было прям очень много. Причем, судя по их нарядам, они ехали не грибы с ягодами собирать. Один дедушка повернулся, медленно потягивая смятую на фильтре сигарету, и долго смотрел на меня, даже через меня, прям в душу, как говорится. Я его сфотографировал, он даже не шелохнулся. Подумал, что как-то слишком он похож на меня, сильно повзрослевшего. Но приехала электричка, и мы все сели в нее. До Чернореченской я, естественно, буду спать. Чего мне еще остается?» Спустя час электричка доехала до станции чернореченское Из всего поезда вышел я один. Осмотрелся. Нигде не виднелся следующий состав. Зашел в очень маленькое здание вокзала с одним узким залом и нашел расписание. Ну, все правильно. Следующая электричка отправляется через 10 минут. Кассы почему-то не работали. Вышел. Решил подождать на улице. Электричка из Ачинска куда-то уехала, а новая все никак не подъезжала. Да и никто, кроме меня, не ждал ее. Я взглянул на часы. Должен был уехать уже минуту назад. Не понимая, что происходит, и начав немного паниковать, у меня же четкое расписание, мне нельзя никуда опаздывать, я вернулся на вокзал и начал стучать в окошко кассы. Через несколько минут появилось заспанное лицо женщины, которая еле сдерживала недовольный крик. «Чего вам?» «Здравствуйте. Простите, но вот сейчас должна была прийти электричка на Красноярск. Не подскажете, где она? Опаздывает или что?» «Вы чего, сдурели?» «В смысле?» «Четверг же». «Да? Ну, предположим». «Та, что в 8.53 отъезжает, курсирует по выходным, а сегодня четверг. Следующая электричка в 15.31. Ждите». Вообще меня радовало, что в Сибири я больше стал разговаривать с людьми, но рухнувшие планы погрузили в апатию. Чего мне там делать почти семь часов? Поселок сибирских лесорубов Новочернореченский, где находится эта станция, крохотное поселение, в котором живет меньше четырех тысяч человек. Тут настолько нечего делать, насколько это вообще возможно, а я так мечтал наконец-то насладиться большим городом. Чтобы потянуть как-то время, я сел прямо на асфальт рядом с вокзалом, так как ни в самом здании, ни рядом с ним лавочек не было. Достал ноутбук и стал обрабатывать фотографии за прошедший день. Несколько раз женщина из вокзала выходила на улицу покурить, смотрела на меня как на сумасшедшего и уходила обратно. Больше людей вокруг не было. Обработав все и выложив на сайт, я все же пошел изучать поселок. Вдруг там что будет? Из интересного попалось несколько коров, гусей и играющих с бревнами детей. Собственно, и все. На заброшенной остановке, которая, кажется, работала как автобусная станция, проснулся мужик и при виде меня уковылял куда-то в поле. На самой остановке в былые времена существовала надпись «Чернореченская», но половина букв отвалилась. В итоге название остановки приобрело даже больший смысл и звучало как «Диалог с зарубежным туристом». «Че? Хаупа!» Я решил пройти дальше сквозь поля, которые, кстати, были неописуемой красоты. Я даже не смогу сказать, из каких растений они состояли, но были мягкие, пушистые и черно-серебряные. Дойдя до автомобильного шоссе, я сел на остановку общественного транспорта. Судя по Яндексу, на том месте периодически останавливались автобусы и маршрутные такси, которые за три часа могут довезти до Красноярска. В голову сразу забралась предательская мысль о том, что можно сесть на маршрутку и спокойно доехать до большого города. Все-таки так хотелось погулять по Красноярску без рюкзака, пообедать в ресторане, ощутить себя местным жителем. Я бы смог спокойно доехать на автобусе, но никому не говорить об этом. Эта маленькая затея осталась бы со мной в качестве тайны. И вот так я сидел и боролся со своими внутренними демонами около часа. Кажется, я даже вслух спорил сам с собой. В итоге мне все-таки удалось убедить себя, что это было бы неправильным решением, о котором бы я потом жалел. Но апатия не отступала, поэтому я пытался придумать хоть какое-то занятие. Просто сидеть и ждать электричку было невыносимо. Я даже в какой-то момент начал прикидывать по карте, сколько времени потребовалось бы, чтобы дойти пешком до следующей железнодорожной станции. От этой идеи в итоге я тоже отказался, сославшись на то, что идти по шоссе слишком опасно, да и жара на улице. Поэтому просто приходилось продолжать сидеть на этой остановке и покорно ждать открытия придорожного кафе «Удача» для дальнобойщиков, которое я уже давно заприметил. Как только наступил полдень и открылись двери забегаловки, я уже стоял у входа, желая плотно позавтракать и пообедать. Плохо помню, что я ел, но было там все свежее и вкусное точно. По телевизору уже показывали «Дом-2». Заходя в «Удачу», я был уверен, что просижу там три часа, пока не придет время идти к вокзалу, но выдерживать разбирательства и оры в этом отвратительном шоу дольше часа я не смог. Сложно в подробностях описывать, чем я занимался тогда, коротая время. Я просто очень медленно шел, слушал музыку, фотографировал природу. В какой-то момент увидел, что с другой стороны железной дороги находится большой холм с сотовой вышкой на самом верху. Решил дойти до нее. Там оказалось много тропинок, так что забраться было несложно. Оттуда открывалась широкая панорама на весь район. Такая золотая, осенняя, живая Россия, наполненная разваленными домами и грузовыми поездами с бесчисленным количеством вагонов. На обратном пути у синего продуктового магазина мне помахали двое немолодых мужчин и женщина, которые сидели у здания и пили водку, радостно чокаясь. На огромной доске объявлений рядом с ними не было ни одной бумажки, только остатки клея. Оставшееся время я ждал электричку снова у вокзала. Мучительный день. Было даже тяжелее, чем ночью в Шале. Стоит признаться, что, планируя путешествие, хотелось, чтобы каждая электричка напоминала по атмосфере поэму любимого венечки Ерофеева «Москва-петушки». Но, к сожалению, в современных реалиях все совсем не так. Проезд стал дороже, пить полицейские вообще не дают, да и трава раньше зеленее была. Но электричка на Красноярск хоть немного воплотила мечты. Она была забита до отказа, И у всех были пенсионные удостоверения. Ну, кроме меня. Хотя моя немытая борода начала уже иссыхать, путаться и походить на старческую. Деды, понимая, что выпить им не дадут, приняли заранее. И у всех пассажиров, естественно, глаза такие большие, на выкате. Подумал, что тут не фотографии нужны. Здесь диалоги ценнее. Как герои выглядели, вы можете додумать сами. Я только успевал записывать. Женщина в соседнем вагоне ходит и спрашивает всех, «Вам ведерко грибов не надо? Одно ведерко за 200 рублей отдам, а два за 300. Вам не надо?» Она, конечно, сейчас придет и скажет «одно ведерко за 200 рублей, а два за 300». Но вдруг купят раньше. «Да я ж сама только что набрала ведерко грибов. Какие 200 рублей? Ты спроси, может, я и за 150 продам свое ведерко?» «А вам, молодой человек, не надо? Одно ведерко за 200 рублей, а два за 300». «Да куда ему? У него вон какой компьютер большой». «Михалыч, садись!» «Да я только по ходу движения могу». «Ишь ты! На старости то ноги, то спина, то глаза». «У меня сейчас глаза. Не вижу ничего». «А у меня пальцы, вот, смотри. Еле шевелятся». «А чего? Ну, вот так. Три столба вкопал. А зачем тебе по ходу, если не видишь ничего?» «Прошу, подвиньтесь». «Да вот вам место. Чем не место?» «Да мне как ну надо бы. Да багаж у меня там. Вот же место. Чем не место?» «Да туда только куклу можно уместить, а не меня». «Да вот место-то, а я инвалид, сижу здесь». «Да чтоб у тебя язык онемел, инвалид!» «А вот мужик на Крючкова там у себя посадил грецкий орех, и вот вырос он, ну, на вид, ну, как как орех, только кожура зеленая и грязная. Счистил ее вот так, откусил, по вкусу орех, но, блин, недозрелый же, недозрелый, ну. Галина там с Андреем живут в Крючково, давно не видел». Я ехал среди всех этих стариков и улыбался, наслаждаясь моментом. Поглядывал по сторонам, даже не доставая фотоаппарат. Все-таки не зря столько времени ждал электричку. Заметил, что в Сибири очень много сорок. Очень люблю их, они же безумно красивые. Но почему-то в народных поверьях сорока плохой знак. Есть прям масса плохих примет, с ними связанных. И украсть могут, и несчастье принести. Но все самое тяжелое точно осталось позади. Впереди спокойные, одинаковые дни и максимум затишье перед бурей. Тем временем за окном разыгрывается самая красивая сцена за все девять или сколько там уже дней. Пока мы стоим на станции, на улице мужик в спортивном костюме выходит из своей синей шестерки. Не закрывая дверь, об ее уголок тихонько начинает бить чуть сваренное яйцо, которое элегантно достает из кармана. Немножко счищает сверху и выпивает его целиком, сильно запрокинув голову а потом достает сигарету и закуривает от удовольствия. И все это с невероятным изяществом. Мы едем дальше. На улице-то плюс двадцать, а я и весь. Хоть 20 всего. А смотри, какие руки чернющие. «Грибов-то не стало». «Что?» «Грибов-то не стало». «Чего?» «Не стало грибов-то!» «А, да, не стало. Хотя у нас на двенадцатом есть еще, только хрен найдешь». «А темно когда сейчас до да в 8 вроде ну да в 8 темно но видно еще а в 815 уже не видно ничего а темно также инвалид я апогей наступил прямо у красноярска в вагон заходит мужик с коричневой кепкой наки усами такого же цвета и начинает петь под гитару главное ребята сердцем не стареть поздно я уже ассимилировался «Красноярск! Безумно красивый сибирский город среди горы широченного Енисея. Жаль, конечно, что на него у меня был всего лишь вечер, да и те часы, когда солнце еще не село за горизонт, я потратил на поиск хостела, обработку фотографии и внезапного сна, который охватил меня перед ноутбуком в сидячем положении. Но стоит понимать, что в Красноярске я уже чувствовал, что Байкал совсем рядом, поэтому рядом и конец всего путешествия». Да и сил на изучение новых городов уже не было. Я был эмоционально выжат. С вами же точно случалось такое ощущение, когда ваша поездка так до упора распланирована и напичкана событиями под завязку, что к концу не хватало чувств уже вбирать в себя красоту и приключения. А ведь мне было так важно не перегореть к Байкалу Я, конечно, немного об этом думал, но искренне надеялся на катарсис, на откровение, на то, что меня в конце концов разорвет пополам, когда я доеду до конца. Но на это обязательно нужны ресурсы. Поэтому на оставшиеся дни я решил снизить темп, меньше фотографировать, реже записывать мысли в блокнот и просто предвкушать, глубоко вдыхая и собирая все мысли в кучу, как будто перед прыжком в воду с высокой вышки. Все должно пройти идеально. В Красноярске у меня был всего вечер, но программа «Максимум» была сделана. Успел обжечь язык, уснуть на полчаса перед компьютером, купить штаны. Последнее было важным заданием на этот город. А то как-то неуважительно было бы начинать знакомство с Байкалом в штанах с порванным очком. А вообще погулял без тяжелого рюкзака по центральным улицам, поел не при вокзальной еды и в целом отдохнул. Перед Байкалом из больших городов будет только Иркутск.